Глава 42. Медведи-рыболовы Перед отправлением на охоту, братья постарались собрать сведения как о привычках мишки, так и о местах, которые он посещает. Им сказали, что туземным охотникам известны две разновидности. Наиболее обыкновенная – бурый медведь, весьма похожий на Урсус Арктос. Другая – тоже бурая, но отличающаяся белой полосой, которая окружает шею и плечи в виде воротника. Последняя порода и есть без сомнения та самая, которая известна под именем сибирского медведя – Урсус каларес, и вводится в изобилии в большей части стран Северной Азии. Привычки у тех и других медведей почти одни и те же. На зиму они засыпают, выбирая пещеры и р а с с е л е н ы скал или какую-нибудь кучу поваленного леса, который может служить убежищем. Один признак существенно отличает их от Урсус арктас, с которым их вообще путают. Они рыболовы и живут почти исключительно рыбой. Во время зимней спячки, конечно, они не едят ничего, но весной, едва только покинут свои берлоги, бегут на берега рек и озер, которых много в крае, и, бродя по берегу или даже входя в воду, которая везде неглубокая, находят множество ф о р е л и и лосося. Рыба здесь водится в таком количестве, что медведь, став л а к о м к а из-за этого изобилия, ест лишь самые вкусные куски. А голову, хвост и большую часть туловища оставляет другим животным. Более жадным, может быть, но неспособным к рыболовству. Животное это камчатская собака. Не дикая, как можно было бы предположить, но домашняя, запрягаемая в сани. Собаки эти, не принося хозяину никакой пользы летом, не получают от него никакого продовольствия. И предоставлены собственной н а х о д ч и в о с т и Они охотно довольствуются до заморозка объедками медведя. И странно, что с наступлением зимы они сами возвращаются к своим хозяевам, людям черстым в и жестоким, которые мало того, что работают на своих собаках целую зиму, но дают им самую скудную пищу. В этом добровольном возврате к дурному хозяину иные видели доказательства инстинкта дисциплины и природной верности камчатских собак. Чем вообще отличается эта порода? Но причина такого поведения их совсем другая. Их просто приводит в юрту инстинкт самосохранения. Действительно, эти животные знают, что зимой озера и реки покрыты толстым льдом, а медведь засыпает, и им пришлось бы умереть на свободе с голоду. с частные подачки рыбьих голов и внутренностей, которые бросает им хозяин, все же лучше голодной смерти. Камчатские охотники разными способами лоят медведей. В начале зимы они выслеживают его по снегу, и убивают из ружья или копьями. Позже, когда мишка забирается в берлогу, они отыскивают его при помощи собак, или по приметам, которыми руководствуются в подобных случаях л а п а р и североамериканские, индейцы и эскимосы. Летом охотники забираются в засаду с винтовками и стараются убить зверя сразу. Не то, в противном случае подвергаются большой опасности. Поэтому камчатский охотник стреляет чрезвычайно осмотрительно. Он носит с собой для этого раздвоенную палку, на которую кладет дуло ружья для более верного прицела. На случай неудачи у него есть копье и нож, которыми он бьется с медведем как умеет. Бывают периоды в году, когда сибирский Михаил Иванович чрезвычайно опасен. Например, время течки к концу лета, когда зима бывает продолжительная, а реки и озера еще не очистились от льда, когда медведь покидает берлогу. Встреча с ним грозит опасностью. Страшно голодный, он р ы щ и т тогда повсюду. Смело приближается к поселкам и ищет пищу. Горе человеку, который попадется ему в это время на дороге. Медведь не ждет от него нападения, а сам бросается на охотника. Весна очень запоздала во время прибытия наших п у т е ш е с т в е н н и к о в Петропавловск. Только и было речи, что об облавах на медведей, и каждый день местные охотники приходили со шкурами. Городоновы взяли себе в проводники одного из туземных охотников. Земля еще была покрыта снегом, и, естественно, они ехали в санях. У каждого были особые сани, запряженные пятью собаками по местному обычаю. По паре собак в ряд, и по одной впереди. Упришь обыкновенно состоит из кожаного хомута и двух ремней, служащих в о ж ж и м Санки сделаны из березы, дерева очень легкого, а собаки свободно могут вести одного человека. Длинный шест с железным наконечником и погремушками служит вместо кнута, и собаки бегут очень быстро. В этих легких санках ездят по горам, долинам, речкам, озерам, не заботясь о проложенной дороге, и если собаки хорошо приучены, то можно в один день проехать большое расстояние. Не больше, чем через час после отъезда из Петропавловска, наши охотники приехали в дикую местность. Там не было видно никакого жилья, никакого поселка, и они могли ожидать каждую минуту появления медведя. Проводник повел их к реке, милях в 15-20 от города, где он рассчитывал непременно встретить медведя, зная одно место, свободное ото льда. Это происходило от того, что выше находились теплые источники. Феномен довольно частый на Камчатском полуострове. Проехав несколько миль, они очутились в узкой долине между двумя рядами крутых холмов, и проводник сказал, что знакомое ему место недалеко. Дальше нельзя было продолжать поездку. Оставив собаку подошвы холмов и приказав им оставаться на месте, что они поняли отлично, охотники полезли на скалы. Здесь не было деревьев, а торчали кустарники, полузанесенные снегом. Приблизившись к реке, Градоновы осторожно выглянули из-за кустов. Действительно, о з е р о при устье реки не было покрыто льдом на значительном пространстве.